Глава 3. Сатима осталась на кафедре, чтобы дождаться куратора по курсовой, а Данка вышла из здания университета. Нужно было торопиться домой. Сати сказала, что они с братом заедут за ней, а потом отправятся в ресторан. Дана мысленно перебирала свой гардероб и понимала, что ничего подходящего там нет. Значит, предстоят долгие примерки. и прикидке в поисках удачной комбинации из своих и Ольгиных вещей. Задумалась, какую выбрать обувь. Весна в этом году выдалась затяжная. Сначала сильно потеплело, а потом неожиданно выпал снег. И какой снег! Зимой его столько не было. Новый год по погоде больше походил на 8 марта. "Они там что, прошлогодние запасы на складе нашли?" ворчала Оля, хмуро поглядывая на небеса. Задолбал уже этот снег. Сейчас он тоже сыпался с неба большими белыми хлопьями, отметая самые смелые надежды на дети в ресторан Туфли на каблуке. Да она даже до машины в них не дойдёт. Данка шла, погружённая в свои мысли, как вдруг её внимание привлекли двое молодых мужчин, пробиравшиеся корпусо со стороны дороги по нерасчищенному снегу. Явно впервые здесь. Иначе знали бы, что центральный вход давно перекрыт из-за ремонта, а студенты входят с торца здания, куда проложены аккуратные узенькие тропинки. В подтверждение её догадкам на дороге виднелся припаркованный габаритный кроссовер. Наверняка мужчины приехали на нём, воспользовавшись навигатором. В элегантной одежде и тонких кожаных ботинках эти двое смотрелись среди сугробов как инородные тела. Тут один притормозил и окликнул худшего вперёд приятеля. Данка тоже остановилась, невольно рассматривая незнакомца. Он был одет в явно дорогое полупальто и стоял по колено в снегу, беспомощно оглядываясь по сторонам, а потом поднял взгляд на Данку, и она только ресницами захлопала. Из-под тёмных волос, присыпанных снегом, на неё смотрели синие глаза. глубокого густого оттенка. Мама называла это королевской породой. Тёмные волосы, синие глаза. Мужчина заметил Данку, прищурился, а затем неожиданно улыбнулся и спросил: "У вас что, всегда такая весна?" Он говорил с лёгким акцентом, словно пробуя слова на вкус и перекатывая их языком. Звучало это мягко и завораживающе. К тому же мужчина оказался настолько красив, что Данка залипла, напрочь позабыв, зачем она здесь стоит. Не приставай к девушке, обернулся его спутник, и на смуглом лице сверкнули знакомые чёрные глаза. Выростам, осенила Данку. М-м, да, нерешительно ответил тот. А откуда вы, Ядана? Подруга Сатимы Дана, представитель королевской породы, выглядел совершенно потрясённым. Он обернулся к Димурову. "Да ладно. Я тебя звал, ты сказал, что у тебя своя тусовка". Сдержанно ответил ему друг и обратился к Данке. "А где сойти? Да не стойте вы в снегу", засмеялась Дана. Было удивительно приятно ловить на себе восхищённые взгляды синеглазого красавца. С учётом того, что на ней обычный пуховик и вязаная шапка, восторгаться там особо нечем. Но приятно же. Выбирайтесь сюда на дорожку. Пройдёте по ней, завернёте за угол и увидите вход. В сатину кафедре осталась, ей курсовую подписать нужно. Его Дан зовут, сказал Рустам, отряхивая снег. Потом он и удивился, что тёску встретил. Да не ял. Машинально поправила данка и покраснела. Не хватало, чтобы этот красивый мужчина решил, что она о нём выпытывала у подружки. Добавила торопливо. Мне Сати рассказала, что вы приехали вместе с её братом, и в ресторан мы должны были вместе идти, вчетвером. Но Рустам сказал, что у Данияла какая-то своя тусовка, мигом представился дорогой ночной клуб, который она видела в сериалах. Клубы дыма Извивающиеся уши ста девушки и расслабленный Даниал на мягком диване в VIP-зоны в обнимку со сосновыми красотками. Настроение стало стремительно падать. Может сослаться на головную боль и никуда не пойти? Брат с сестрой прекрасно пообщаются без неё, Сати его обожает, и Рустам, судя по её рассказам, тоже привязан к сестрёнке. Вот и хорошо. Просто замечательно. можно обойтись без нудного подбора наряда. Всё равно, если посмотреть правде в глаза, ничего приличного у них в шкафу не найдётся. Их общего с Ольгой заработка едва хватало на съём жилья, оплату коммунальных, еду и учёбу. Так что объём было не до шмоток. А Даниал не сводил с неё пронзительных синих глаз, и у Данки ещё больше портилось настроение. Точно, лучше отказаться. Что она не видела в том ресторане? Рустам. Набрала она побольше воздуха, но Данял её перебил. Я передумал. Я пойду с вами. Сказал приятелю, а потом повернулся к Данке. Ты домой? Можно мы тебя отвезём, Дана? И это его Дана? Прозвучало так, что у неё дыхание пропало, и сердце биться перестало. Да, Дана. Идём с нами. Найдём Сати, и мы тебя отвезём. Поддержал его Рустам, но Данка даже попятилась. Нет? Удивительный голос прорезался. Нет, я тороплюсь, спасибо. Она начала отступать, хотя правильнее было бы сказать, отползать. Совсем выбила из колеи её эта встреча. Рустам с Даниэлом переглянулись. Возможно, сочли её не совсем нормальной, но ничего не сказали. и, попрощавшись, скрылись за углом корпуса. А Данка в полном раздрае поплелась к остановке троллейбуса. «Послушай, эта блоска в горох, конечно, полная отстой, а вот в юбочке тебе хорошо». Оля заглянула в зеркало, возле которого Данка вертелась уже битый час. Но та лишь закусила губу. «Нет, Ольчик, всё не то!» Она чуть не плакала. Я в этой юбке как секретарша. Юбка была чёрной с завышенным поясом и сильно обтягивала бёдра, подчёркивая всё, что можно подчеркнуть. Но всё же смотрелась она достаточно официально. Прям секретарша. Оля снова заглянула в зеркало и скептически хмыкнула. В общем-то, да. А вот с брюками будет совсем другой эффект. Надевай. Не хочу я брюки. Я вообще платье хотела. В брюках теплее, а на улице холодно, простудишься. Включилась сестра в режим очень строгий доктор. Оль, брат Сатима будет на машине, он меня заберёт и привезёт. А если машина заглохнет по дороге? А если такси не поймаешь? Ольга вдруг умолкла, а потом развернула к себе Данку и впилась в неё глазами. Ну всё, включился режим рентген-кабинет. Казалось, из глаз старшей сестры струилось характерное, просвечивающее насквозь гамма-излучение, а на лбу горело световое табло «не входить». «А ну, колись! Для кого ты так прихорашиваешься? Сатимкин брательник понравился?» Отпираться было бесполезно, потому что режим рентген-кабинет тогда быстро сменится на «турбо-режим» «Испанский сапог», и Данка вздохнула. «Там будет Дан». «Даниял», — уточнила она в ответ на взметенные вверх брови. «Друг Рустама». «Он привлекательный». «Так чего ты сразу не сказала, что тебе мальчик понравился?» — ухмыльнулась сестрица. «Что ж, будем наряжать». Данка вовремя проглотила так и рвавшаяся с языка. «Этот мальчик старше тебя». Ростам ему 28, значит Даниэлу около того. Он ровно на 10 лет старше Данки и на 4 Ольги. Совсем взрослый мужчина. От того эти кривляния перед зеркалом Данки казались совершенно безнадёжными. Но чем она может его поразить? Разве что если явится в наряде аборигенши с экзотического острова с листьями фейхуа вместо одежды. К чему тогда эти мучения? И сразу стало легче. Особенно, когда она представила себя в наряде из листьев фейхуа. Позвонила Сати, Данка уже была готова к выходу. Она оставила юбку а-ля секретарша и надела серую облегающую водолазку. Все. Волосы стянула на затылке и завернула узлом. Оля застегнула на шее серебряный шнурок с обсидиановым кулоном и серебряной змейкой и одобрительно кивнула. «Ты знаешь?» «Очень неплохо, сестра». Данке и самой нравилось. Она казалась себе старше, серьезнее. Такая девушка вполне могла бы заинтересовать Даниала. Она совсем с ума выжила. «Если твой Даник не дурак, то поведется». Успокоилась сестра, и Данка вспыхнула. Даже уши покраснели. «Я просто не хочу опозорить Сати». Попыталась она возразить, Но Ольга не купилась. Хорошо. Пусть программой минимум у нас будет не выглядеть нищебродкой в крутом ресторане, а программой максимум понравиться интересному парню. Дерзай, сестрёнка. Оля чмокнула Данку в щёку и крикнула на прощание вслед. Чтобы в 10 была дома. В машине сидела только Сати, а у Данки аж сердце зашлось. Он всё-таки предпочёл ночной клуб с танцующими ушасто-девицами в клубах дыма, но Видо не подала. Прикоснулась щекой к щеке Сати, чтобы не размазать блеск для губ, и поздоровалась с Рустамом. Сатима болтала без умолку, всё время спрашивала что-то у брата и прямо лучила счастьем. Рустам тоже улыбался, поглядывая в зеркало на сестру, и Данке стало безумно её жаль. Как бы ей самой было тяжело без сестры. Ни одна подружка бы не спасла. Очень хотелось спросить про Даниэла, но язык не поворачивался. Так и доехали до ресторана Дюваль. Кто бы сомневался, самый шикарный в городе. Рустам помог девушкам выйти, поухаживал в гардеробе. По фигуре Данки скользнул сдержанно заинтересованным взглядом, но вежливо промолчал. Ух, какая ты Восхищённо проговорила подружка. Дана начала рассказывать, как они с Ольгой выбирали ей наряд, стараясь подать это в шуточной форме, как вдруг её что-то остановило. Взгляд. Её будто нанизали на него, и она осталась беспомощно пришпиленной, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. У дальнего столика с мягкими диванами стоял Даниэль Баграев и из-под лобья смотрел на Данку. Чего остановились девушки? Рустам легонько подтолкнул обеих вперёд. Она шла по проходу под взглядом Даниала словно под прицелом. Этот взгляд обволакивал, ослеплял их уже прожектора. Теперь она ругала себя, что не надела отстойную блузку в горох. Зато Данн не пялился бы так на её грудь, которая под тонкими слоями выдала ски и белья, будто наливалась. И Данка голову давала на отсечение, что Дан это заметил. Вечер прошёл как в тумане. Рустам что-то рассказывал, наверняка интересное, потому что Сати переспрашивала, смеялась и даже Даниэль поддерживал беседу. Одна Данка сидела и стуканом, было обидно до слёз. Но она ничего не могла с собой поделать. Присутствие обограя вылишало способности говорить, шутить, смеяться. Да и в принципе соображать. Он сидел рядом, Данка кожей чувствовала его присутствие, и когда Дан наклонился к ней, чтобы задать самый незначительный вопрос, её будто горячей волной обдавало. А самое поразительное, она чувствовала, что с ним похожее происходит. Просто у него лучше получалось с этим справляться. Когда ужин закончился, Данка даже вздохнула с облегчением. Возле гардероба она отвлеклась, на время потеряла бдительность и очнулась только когда Баграев подавал пуховик. На миг стало неловко, что тот уж совсем поношенный, а потом Данка вдруг разозлилась. Но не заработала она пока себе на новый. В конце концов, осталось ещё совсем недолго. Рустам довезёт её до дома, и Даниэль Баграев навсегда исчезнет из её жизни. Так не всё ли ему равно, какой у неё пуховик? Даже через ткань его руки обжигали. От этих прикосновений внутри всё заходилось, а потом сжималось. Пусть ненадолго, но Дан задержал руки на её плечах, и снова удушливая волна захлестнула так, что стало нечем дышать. С горем пополам доехала до дома. К счастью, Баграев уселся на перед крестаму, они негромко переговаривались между собой. Сати, довольная и уставшая, перестала донимать Данку. и та смогла хоть ненадолго перевести дух. Ровно до того момента, как Даниял первым выскочил из машины и подал руку. В точку соприкосновения будто ударил электрошокер. Забавно, Дан тоже вздрогнул. Или это уже на почве новых ощущений у нее начались галлюцинации. Она не могла не посмотреть на прощание ему в глаза. Погрузилась, утонула и снова вынырнула на поверхность. А потом лежала полночи без сна, прокручивая в голове каждую сказанную фразу, каждый брошенный взгляд. При виде младшей сестры Ольга лишь многозначительно хмыкнула. Это могло означать всё что угодно в самом широком диапазоне. Но к счастью, озвучивать ничего не стало, лишь махнула рукой в качестве спокойной ночи. Утром первая мысль была тоже о нём. Данка не смогла заставить себя съесть ни крошки, выпила кофе и на всех лекциях исправно изображала из себя сонного. Сатима сегодня не пришла. Они с Рустамом уехали проведать каких-то родственников, поэтому Данка с трудом дождалась конца лекций. И ничуть не удивилась, когда выйдя из здания, увидела Даниэла, прислонившегося к капоту огромного гелика, подогнанного чуть ли не к самому входу в корпус.